Глава двенадцатая. Я помню Томи Ротмара еще мальчиком, который вместе с Лили и ее друзьями плескался в бассейне или бегал по пляжу. Томми был спокойным, воспитанным ребенком, достаточно умным, чтобы понять, какое место он занимает во всемирно известной династии банкиров. С годами его манеры не изменились, и он остался тихим и задумчивым и не превратился в заядлого тусовщика и мажора, как многие его сверстники. Я видела его полгода назад, этого красивого молодого холостяка под руку Самандой Фортини. Меня удивило, что они вместе, но тогда мне показалось, что его серьезность послужит идеальным фоном для ее веселого характера. Трудно поверить, что за такое короткое время он мог пасть так низко. Некто потратил огромное количество энергии, разрушая этот летний домик, но наверняка не Томми, ведь так? Филипп тоже, кажется, расстроен царящим тут разорением. Его взгляд сосредоточен, когда он изучает испорченные фотографии на стене, что неудивительно. Поэтому я жалею его и говорю, что оставаться здесь надобности больше нет. Соломон задает ему пару вопросов о том, когда тот в последний раз пользовался своим катером, который уже много месяцев томится в гавани. «Мой друг спешит наружу, словно хаос может быть заразен». Соломон сосредоточенно с дотошностью фотографирует картину разрушения на свой телефон. Я испытываю некоторые сожаления из-за того, что загнала его в угол, однако это сожаление не настолько сильное, чтобы заставить меня передумать. Пока Лили в опасности, я должна быть в центре расследования. Стою у двери, оглядывая поломанную мебель и грязные простыни, на которых кто-то спал. Вполне возможно, что Томи не имеет никакого отношения к исчезновению Аманды. Он мог остаться у своего друга, однако сейчас, когда многие разъехались по домам, выбор у него небольшой. Я все еще гадаю, куда он делся, когда ко мне подходит Найл. Мне нужно встретиться с Сашей Милберн. Она недавно навещала Томми, но сейчас не берет телефон. Я удивленно смотрю на него. Я точно знаю, где она. Мы можем воспользоваться моим багги. Спасибо, но я сам справлюсь. Разве, Соломон, не забывай, тебе нужны мои связи. Найл складывает на груди руки, как будто готовится защищаться от сильного удара. «Хорошо, леди Вин, но только один раз. И, пожалуйста, дайте мне слово, что потом поедете домой». Я улыбаюсь ему вместо того, чтобы что-то обещать, потом говорю, что Саша будет в светлячке. Будь то дождь или солнце, молодежь собирается там, чтобы пропустить по стаканчику. Найл выглядит раздраженным, когда мы отъезжаем от виллы, направляясь на юг через центр острова. Проезжаем мимо обновленного медцентра, и я вижу новые свидетельства того, что мюстик меняется. Медцентр похож на пару шикарных бунгало. С одной стороны расположена операционная, маленькое терапевтическое отделение и две вип-палаты, где больные могут дожидаться ближайшего рейса. У спортивной площадки появился павильон, и даже конюшни разрослись, чтобы принимать больше лошадей». Сегодня конюшни выглядят идиллически. Три арабские кобылы пасутся в падоке ожидая, когда кто-нибудь пустит их в галоп вдоль Рутленд бэй С Соломоном приятно иметь дело. С ним не надо поддерживать светскую беседу, он рад молчанию. Вероятно, обдумывает свои вопросы к Саше Милберн. Мое настроение поднимается, когда я вижу светлячок. Гостиница примостилась среди кокосовых пальм, и из ее окон открывается вид на Британия-бэй. Мне всегда нравилась умиротворяющая атмосфера Светлячка. В гостинице всего семь номеров, так что в баре у Патрика редко бывает многолюдно, зато там готовят великолепный мартини. Я скрещиваю пальцы. Пусть Томми Ротмар будет там, в компании своих приятелей. Но когда мы подъезжаем, веранда кажется пустой. «Соломон, ты часто бывал здесь?» — спрашиваю я. «Никогда». Детектив внимательно осматривает тропические сады и рукотворные водопады, и я вдруг вижу окружающую обстановку другим взглядом. Пустые ведерки на барной стойке ждут, когда в них положат шампанское стоимостью 300 долларов за бутылку. В обеденном зале с потолка свисает изящная люстра. Столы засланы девственно-белыми скатертями. Я уже собираюсь спросить у официанта, когда в последний раз сюда приходила Саша Милберн, но тут Найл хлопает меня по руке. «Ведь это она там, в глубине, да?» Я разглядываю молодую женщину, в одиночестве сидящую за столиком, и узнаю копну рыжих волос. Она из знаменитой богемной семьи. Ее мать – преуспевающая модистка, а отец – гуру по образу жизни, постоянно сочиняющий руководство по тому, как самому, без посторонней помощи, обрести внутренний мир. Саша так сосредоточенно что-то пишет, что не замечает нас. Она вздрагивает, когда я окликаю ее. Замечаю, что обложка на ее записной книжке такого же яркого красного цвета, что и ручка. Она быстро прячет их в сумку и напряженно ждет, когда мы подойдем. Саша уже не та веселая девочка, что играла с Лили и Амандой. Я вспоминаю, как ее мать говорила, что в университете у нее случился «кризис уверенности в себе». «Нелегко иметь стильных и успешных родителей во всем затмевающих тебя». У нее плохая стрижка, кожа покрыта веснушками, серый сарафан настолько блеклый, что делает ее практически безликой. Плохо, что она так мало внимания уделяет своей внешности. Достаточно было бы кое-что чуть-чуть изменить, и она превратилась бы в красавицу, вышедшую из-под кисти прерафаэлитов. «Добро пожаловать домой, Ви», — бормочет она. «Рада видеть тебя». «Я тоже, Саша. Мы можем присесть?» «Это мой друг, детектив Соломон Найл». Его недавно назначили начальником полиции острова. Саша неловко улыбается. Слава богу, наконец-то хоть кто-то будет удерживать нас на верном пути. «Как поживаешь, дорогая?» — спрашиваю я. Планировала улететь в Великобританию, но решила остаться на день рождения Лили. Без семьи, без привычного шума и гамма на Вилле немного неуютно. Приходи к нам в любое время. Ты же знаешь, Лили всегда будет рада видеть тебя. Саша благодарно улыбается мне, затем поворачивается к Соломону. «Вам нравится новая работа?» Она не дает мне сидеть сложа руки. Как раз сейчас я занимаюсь поисками Аманды Фортини. Лицо Саши утрачивает какое-либо выражение. «В последнее время мы мало виделись. Боюсь, я не представляю, где она может быть». «А как насчет Томми Ротмара? Он тоже пропал». «Вот это уже плохо», — говорит она. «Он так тяжело все воспринял». «В каком смысле?» — спрашивает Найл. Томи здорово расклеился после того, как команда бартанула его. Он был моим первым парнем много лет назад. С тех пор много воды утекло, но я все равно желаю ему добра. Я пыталась уговорить его повидаться с пастором Буакье. Я не религиозна, но беседа с ним очень помогла мне и многим другим. Я думала, что и Томи она пойдет на пользу. Правда, когда я предложила это, он взбеленился. Когда это случилось? В субботу днем с тех пор я его не видела. Он орал на меня, требуя, чтобы его оставили в покое. «Вам известно, почему они с Амандой расстались?» «Она с первого дня плохо с ним обращалась, не понимая, почему люди позволяют ей такое», говорит Милбер, неодобрительно хмурясь. Томми очень добросовестно относился к своей работе в фондах, у него мало времени на личную жизнь. Аманда слишком избалованная, чтобы поддерживать его. Она решила, что ей мало уделяют внимания, и отправилась на поиски другого». Она не рассказывала, кого нашла, хотя они с Томи были вместе больше года. Такое нельзя прощать, правда? Вот он и расстроился, стал набрасываться на всех, кто рядом. «Он угрожал тебе физической расправой?» — спрашиваю я. Я испугалась, он крушил мебель, а до этого врезал кому-то из слуг. Остальные сразу же уволились. «Вы не думали о том, чтобы вызвать полицию?» «Это было бы предательством по отношению к Томи, тем более, когда он так тяжело переживал». Я беру молодую женщину за руку. «Ты ни в чем не виновата, дорогая. Нам просто нужно найти его, чтобы он не причинил вред себе или Аманде. Я пыталась защитить его, но у меня ничего не получилось». На лице Саши неожиданно отражается гнев. «Аманда не заслуживала его. Если она попала в беду, это ее вина». «Почему?» — спрашивает Найл. «Я вижу все, что тут происходит. Томми не имеет никакого отношения к ее исчезновению». Она по ночам бегала в Лоуэлл. «Откуда вы знаете?» Взгляд Саши упирается в стол. «Все знают, что Аманда видится с кем не надо. Она явно не хочет называть свой источник, несмотря на попытки Соломона выяснить это. Нам нужно как можно скорее найти Аманду Фортини. Если что-то идет не так, всегда проще обвинить окружающих». «Извини, Саша, что оторвали тебя от дела», — говорю я. «Ведь ты что-то сосредоточенно писала». Она выдавливает из себя улыбку. «Это просто заметки. Кстати, я подумываю о том, чтобы сочинить сказку для детей». «Замечательно», — говорю я, вставая. «Приходи к нам. Уверена, мы с тобой поболтаем на дне рождения Лили. Но, пожалуйста, держи это в секрете. Я очень рассчитываю, что все, кто знает, проявят благоразумие. Не будем мешать тебе работать». Найла забочен, когда мы спускаемся к следующей террасе. В плитке бассейна отражается небо. Океан кажется стеклянным в своем спокойствии, хотя прогноз предупреждает о движущемся на юг шторме. Однако детектив не в том настроении, чтобы восхищаться видами. Коротко кивнув, он благодарит меня за помощь и уходит.